Филимону намылила шею гражданка. Глаза бы не глядели ни на что в этом круга вращения. милания молилась, чтоб святые угодники надоумили, как ей спасти возлюбленное чадо, сына Демида, чтоб не быть клятва преступницей перед убиенным Прокопием Веденеевичем. Молитва на измор тела тяжкая, А голоса видений тихие и внятные, из уст в ухо, будто. Милане послышался голос Прокопия. И сказано: исполни волю мою, быть Диамиду духовником, пущай яриться мекинная утроба, а ты будь твердой, каменной, и обретешь силу, вези к праведницам Бурундат-Демида. Куда отправила в храмов в праздник сироту опроську? И попроси игуменью пистемию, чтобы обучили чадо читать писание, службы править, и чтоб не опаскудился он среди нечистых, которых везде много. В обители будет ему спасение. Пущай не даст корову Филимон для опроськи, а ты отрой мой клад. И возьми с собою долю и отдай пистемии. Ребенчишка примут, и благодать будет. Слышу, слышу, воскликнула Миланья. Детишки не проснулись от ее голоса, демка спал на животе и во сне постановал. На спину не мог перевернуться. Слава Христе, слава Христе! Утром Филимон собрался и уехал на пашню с двумя поселенцами. Молодьба подоспела. — Оставляю карьку, — сказал Мелания вскользь, глядя куда-то в сторону. — К обеду чтоб привезла молотильщиком снеди, да не забудь накопай в огороде картошки. Молитвами хлебушка не омолотишь. Мелания ничего не ответила, но как только закрыла ворота за Филимоном, поглядела туда-сюда по ограде, взяла заступ и топор и пошла в баню. Помолилась на закоптелую иконку. Убрала пустую катку, вывернула топором три половицы и стала копать, как говорил покойник Свекор Прокопий Веденеевич, наискосок под угол бани. Заступ ткнулся в камни убрала камни руками под камнями, обложенные шерстью со всех сторон, два берестяных туеса достала один замшелый, отсыревший, с налипшей шерстью в бане было сумрачно, и она вынесла туес предбанник, выглянула нет ли кого на заднем дворе и в ограде, никого Крышка туиса не поддавалась, разбухла и будто впаялась в бересту, выбила ее топором. Оказывается, гвоздями была прибита по кромкам туиса. Сверху слой слежавшейся шерсти, для чего не понимала. Под шерстью холщовый положек, а под ним пачки, пачки, пачки николаевских денег в бумажных банковских перевязях и все крупные бумажки золотом когда то обеспечивались по виду пачек деньги не были в обращении будто покойный прокопий Веденевич получил их из рук в руки от самого помазанника божьего самодержца российского николая II. мила не знала что в этот двадцатый год филимон платил налог еще николаевскими А Керенские и Колчаковские всякие губернские боны не принимали в Совете. Под пачками Николаевских четыре золотых кольца, два толстых из червонного золота, обручальных, а два с каменьями из дорогих, должно. Два золотых крестика на тонких цепочках. На чьих шеях висели эти крестики, кто знает. Мелания о том не подумала. Четыре золотых сереги с камнями, из чьих ушей, знать бы. Ах, какие сережки! Вот если бы топливая вера не была столь строгой к женщине, можно было бы носить в ушах серьги, золотые кольца, как бы Мелания могла нарядиться. Вот диво-то, к чему тятенька накупил серьги и кольца, с какими хаживают... Никоняновские коньяновские Должно получил от каких-то богатющих пассажирок во время имщины Сколь емщину-то гонял, и пачками николаевских платили должно, и серегами с кольцами, и крестиками, и кресты анчихристовой печатки, серебряные рубли и полтинники много, много, много выгребло из туис отложу к пачкам, И золотым безделушкам под серебром золото золото золото золото и сразу в тот же микс оно легнул миланию своим раздвоенным копытом затряслась как в лихорадке торопится торопится оглядывается а в пальцах в трясущихся пальцах золото золото золото золото испугалась чего-то Накрыла сокровище жакеткой, выскочила из предбанника, никого ни души, и бегом обратно к сокровищу. Выгребла в кучу золота много-много, а сколько? Считать не умела, знала только дюжину, двенадцать. Вся, превратившись в слух, поспешно раскладывала золотые на кучки по дюжине монет в каждой. Спешила, путаясь в счете, снова пересчитывала. Двенадцать дюжин и еще семь золотых к ним. Серебро и бумажное не стало считать у мата сколько надо. Писарь, может, не сосчитает. Богатство, богатство. Перевела дух, помолилась сели на корточках. Суси, Суси, спаси меня. бормотала себе под нос, поспешно... Складывая сокровище, то есть в том порядке, как было уложено когда-то Прокопием Веденевичем, крышку закрыла и забила ее топором. Опомнилась, чем же поедет в скит, бурундат к монашкам. Господи, Господи! Из ума вышибла, «И из другого туиса возьму уже, из другого богатства-то экая, Господи! Богатство, богатство! Отнесла то есть на прежнее место, вытащила другой, а этот обложила заплесневелой шерстью и сверху камнями. Быстро, быстро, как будто сатано подстегивал копытами. В момент закопала, половицы наладила, кадушку поставила и еще раз присмотрелась. Не видно ли, что половицы подымались? Нет, как будто. Вышла со вторым туисом в предбанник, также выбила крышку топором, И тут сверху шерсти и холщовый положик, серебряные деньги сверху, от пятиалтынного до рублей, и золотые часики на золотой браслетке, точно такие же, как были у Дарьи Елизаровны. Сама тот раз на ладони держала золотые часики, малюхонькие. К чему тятенька купила эти часики? Не понимала. Выгребла серебро, а потом насыпала на шаль золото. Золото! Сияющее золото, куски от солнца, будто как же оно взбудораживает душу, будто силы прибавило Меланья. Господи, Господи, богатство-то какое, ах, девушка счастье твое, бормотала себе под нос и нечто неприятное мутило душу. Уж ли все отдать сыну? Самой ни с чем остаться, Господи. Алья не заробила тятеньки?» — подумалась. Аль не со мной в тайне жил, грудящий его перед образами ставил. Господи, демит, может, и на ветер пустить а кай богатстве Иисусе, спаси меня. Разложила кучки дюжинами, четырнадцать дюжин золотых, а в каждом золотом десять рублей. Сколько же это? Ой, много одначе. Четырнадцать дюжин, бы счет знать, господи! На поездку в Бурундат отложила шесть дюжин и золотые часики с браслеткой, остальное все сложила обратно, как и в первый туиз. Заколотила крышкой, подумала, шесть дюжин, а в каждой дюжине двенадцать золотых, а в каждом золотом десять рублей, шевеля губами, пальцами, считала, считала и не сосчитала. Иисусе, шесть-то дюжин много, одначе. За сто рублей золотом тятеньку купил пару рысистых жеребят у Метелина, а сто рублев — это сколько же золотых надо. И опять считала, в одном десять, да еще десять, двадцать, десять рублей, десять по десять. Испугалась, Господи, всего десять золотых за два рысака? Тюжины нету, Суся. А я шесть дюжин монашка. Подавиться им, и шо подумают, что у меня много золотых? Власти донесут, Господи, да часы, часы шо. Подавиться им, демка то поди, робить будет в скиту? Оставить при себе лишние золотые не решалось, а вдруг неровен час увидит мекинное утрово. Еще раз открыла туя и две дюжины золотых положила обратно, взяла четыре. А какая сумма? нога одначе, ну-ка, да запроску, а так и за Демида, чтоб духовником стал». Успокоилась. «Мамка!» — раздался голос Маньки. Мелания до того испугалась голоса дочери, что животом легла на с будто дочь вошла в предбанник, а не кричала откуда-то от дома. «Мамка! Мамка!» «Окаянная!» — одумалась и, накрыв жакеткой. То вышла из предбанника. «Чего орешь?» Манька кричала с крыльца. «Демка плачет, спина, — говорит, — шибко болит. Ой-ой, как болит! Скоро приду, ступай, сиди с ним. Молока дай, сметаны набери из Кримки. Да пост, Ноня! Для болящего. Ладно, не давай молока и сметаны. Меду дай из кладовки. Да мотри, не жри сама». Не из капки бери, а из большого туиса. Нет, не из туиса. Из корчашки возьми, с сотами, и себе с проськой положи маненько на блюдечко. Мотри, маненько возьми, космо выдеру, если нажрётесь. Золотуха будет, ступай.